Глава 21. Яна. «Опрятный мужчина и симпатичная девушка расспрашивают меня о моей брошюре и исследовании. Мы общаемся на английском, но мне кажется, что я от переживаний забыла напрочь этот язык». «У нас планируется похожий проект», — говорит девушка, внимательно рассматривая мои графики. «Правда? Ага. Есть несколько гипотез, которые хотелось бы проверить». Марк скрылся с радаров, сказав, что встретил товарища и оставив меня наедине с мужчиной и женщиной. Из-за этого я нервничаю еще сильнее. «Вы всю мокрую часть делали сами?» Я нервно киваю. «Как вы смотрите на то, чтобы обменяться контактами?» «Электронной почтой?» «Ну да, нам было бы интересно проконсультироваться». Я мнусь, потому что Марк меня не предупреждал, что будут спрашивать мою почту, не говоря уже о визитках, до которых надо дорасти. «Да, конечно», — мямлю я. Мужчина протягивает мне свою визитку, которую я несколько раз перечитываю. В ответ я говорю ему свою почту для связи. «Удачи, Яна», — говорят мужчина и девушка, и уходят прочь, что-то обсуждая по-немецки. Я нахожусь в какой-то дезориентации от того, что ко мне кто-то подошел и расспросил о моей работе. В голове не укладывается, что кому-то это интересно, и кто-то захотел узнать подробности. Но пока я стою и жду Марка, ко мне подходит еще несколько коллег. Я же могу их теперь так называть, поскольку мы варимся в одном научном котле и дают мне свои визитные карточки. Моей радости нет предела. Хочется побыстрее рассказать об этом Марку, но его все нет. Спустя час он подходит ко мне. «Я думала, что ты про меня забыл». Марки едва заметно дотрагивается губами до моей макушки. «Прости, Яма. Я очень давно не видел своих коллег, поэтому слегка заболтался. Как успехи». «Хорошо». Я пообщалась с несколькими людьми, и мы обменялись почтами. Марк немного тревожится, но, наверное, мне это просто кажется. Серьезно? Ага, радостно киваю я. У них похожи проекты, и они захотели с нами проконсультироваться. Вот, посмотри, страничку исследовательской группы их института. Ты же не против? Марк улыбается с самой ослепительной улыбкой. О, я про них слышал, отец знаком с PI. Консультация, говоришь? «Не расслабляйся и не зазнавайся. У тебя впереди еще много работы. В копию переписки добавить не забудь». «Да-да, мистер, сама серьезность. кокетливо фыркаю я. «Если ты продолжишь со мной заигрывать, то я за себя не ручаюсь», — шепчет мне на ухо Марк и целует мочку. Внутри все и так пылает огнем, а он еще подливает в него масло. Ненавижу. «Не зарекайся раньше времени», — парирую в ответ. «Мы еще посмотрим, кто кого». Марк вновь мне улыбается. После конференции я выжата как лимон, поэтому отказываюсь от встречи с его друзьями. «Ты уверена?» «Да, Марк, иди один. Сегодня для меня слишком много событий. Практически в дверях мы долго целуемся. Мне приходится первой разорвать поцелуй и отправить Марка на мужские посиделки. А сама остаюсь в пенной ванне и расслабляюсь. Мне не хочется отсюда уезжать. Город пропитан чем-то неизведанным, новым и совершенным». Небольшая командировка заканчивается, и самое грустное в ней — расставание с прекрасным городом. Марк видит, что мне сложно оторваться от новых впечатлений, которые подарила мне Германия, поэтому он всю дорогу повторяет одно и то же. «Ты еще сюда не раз приедешь?» И я ему отвечаю. «Да, конечно». На обратном пути в самолете меня вновь укачивает, поэтому я засыпаю в такси. Просыпаюсь лишь тогда, когда Марк говорит. «Мы приехали. Ехать за Шелби у меня нет сил». Зайдя в квартиру, я снимаю куртку и ботинки и ложусь лицом в подушку прямо в одежде. Марк стоит в дверном проеме и смотрит на меня. «Я могу съездить за Шелби», — предлагает он. «Я резко переворачиваюсь и сажусь. А тебе не будет сложно?» «Нет. Скинь только адрес и предупреди Женю. А то, не дай бог, они с устраивают там жаркое соитие. Мне не хотелось бы быть третьим». «Думаю, на роль держателя свечки ты подойдешь очень хорошо». Марк усмехается и обещает скоро вернуться. Далее дни идут своим чередом. Я продолжаю эксперименты согласно плану, иногда не очень согласна, и сдаётся мне, что у меня получается все лучше и лучше. Где-то в мае после праздников переписка с иностранными коллегами доходит до приглашения на стажировку, на которое я смогла бы научиться новому и потом привести наработки коллег к нам. Вижу я это приглашение поздно ночью, дома. И радости моей нет предела, Я прыгаю на кровати, танцую джигу-дрыгу и воплю, как маленький ребенок. Шелби смотрит на меня с таким невозмутимым видом, что если бы он умел разговаривать и пользоваться телефоном, то явно сдал бы меня в психушку. Но когда моя радость немного успокаивается, я думаю о том, что Марк, наверное, будет не особо рад такому раскладу. Не знаю почему, просто чувствую это. К тому же я замечаю, что писем пять назад девушка из зарубежной лаборатории забыла нажать кнопку «Ответить всем». и мы общались только вдвоем. Значит, Марк еще не знает. Однако торопиться я не хочу. Женя как-то рассказывала мне, что одну ее знакомую пригласили на конференцию, и она внесла плату за участие, купила билеты, забронировала отель, а по приезде выяснилось, что ее обманули, и никакой конференции здесь не проводится. Обманывают часто, подделывают сайты, прикрываются известными названиями. Но сейчас явно не тот случай. Стажировка оплачиваемая, мне выделили маленький грант на поездку. Но хочется досконально изучить предложение, проверить подводные камни, так как мы делимся своими внутренними знаниями, а не своими. Нужно в любом случае поговорить с Марком, в конце концов он мой руководитель. Думаю, так будет правильнее. Однако времени на раздумье у меня не очень много, то есть его совершенно нет. Виза не резиновая, к тому же в августе мне нужно быть в Москве и готовиться к вступительным в аспирантуру. Но и отпускать свою мечту я не хочу. Я засыпаюсь тяжелыми мыслями, а на утро меня все так же терзают сомнения. Сказать Марку сейчас или еще рано? Нет, выберу момент поудачнее. Все в порядке? спрашивает Марк, когда паркуется около офиса. Да, что? Ты какая-то угрюмая, говорит он и заглядывает мне в глаза. Подумать только. Я влюбилась без памяти в человека, которого ненавидела всей душой. «Почему любовь работает именно так?» «Просто не выспалась». Марк напрягается. Он отстегивает ремень и со всей серьезностью спрашивает. «Ты случайно не беременна?» «Беременна», — твердо говорю я, — «новыми идеями». И вынашиваю их тут, показывая указательным пальцем на лоб. Марку моя шутка нравится. Весь этот нервический юмор — что иное, как защитная реакция от тревоги. Мы заходим в лабораторию вместе, держась за руки — Теперь я не представляю свое утро без этого. Без нежных поцелуев Марка. Конечно, мы до сих пор еще не определились, обременять ли себя новым этапом в отношениях, но чем дольше мы откладываем этот вопрос, тем больше понимаем, что пока лучше оставить все как есть. «Ты сможешь сдать свою кровь?» «Ты о чем?» Марк пропускает меня в лифт первый, потом заходит сам и нажимает на кнопку нашего этажа. «У тебя какое-то тайное исследование, о котором я не знаю?» Нет. Коллега, который перевелся в соседнюю лабораторию, проводит один опыт с геномом, и ему нужны доноры для статистики. Я согласился сдать свой и своих родителей, и ещё хотел бы сдать твой. «Ты что, хочешь сделать тест на нашу совместимость?» — хихикаю я. Марк лишь притягивает меня к себе и нежно целует. «Мы и так с тобой совместимы. Даже тест делать не надо. А вдруг твой друг работает над магическим зельем приворожения, и моя кровь нужна, чтобы я сильнее полюбила тебя?» Марк загадочно задумывается, а я смотрю на него такими влюбленными глазами, что, наверное, сейчас прожгу в нем дыру. «Я дам ему эту идею», — отвечает Марк и вновь целует меня. Выйдя в коридор, мы видим очень интересную картину. Женя с Арсением стоят и смачно целуются. То, что они встречаются, ясно всем. Многие шутят, что я запустила цепочку любви, и теперь все с замиранием сердца ждут, когда у нас образуется новая пара. Льстит ли это мне? Я еще не поняла. «Вы не исчерпали еще лимит на поцелуи?» — с издевкой в голосе спрашивает Марк, когда мы подходим к ним. Женя и Арсений моментально отлипают друг от друга. «А что, поцелуи берутся из твоего банка благотворительности?» — отзывается Арсений, потирая руки. «Умно-умно!» Через час я сдаю кровь и пулей спускаюсь в кафетерий, потому что чувствую тошноту. Нужно восстановить уровень глюкозы, поэтому я беру ароматный сладкий круассан и добротную кружку кофе. день какой-то странный. Я все терзаюсь сомнениями. Марк тоже весь в делах, отчего мне грустно вдвойне. А в среду начинается что-то невообразимое. Точнее, в тот момент, когда Марк возвращается из лаборатории, молча берет телефон, снимает халат и выходит в коридор. «Что это с ним?» — спрашивает Женя. Я лишь пожимаю плечами и спешу за ним. «Марк!» Он меня будто не слышит. «Марк!» Он останавливается и оборачивается. Я подбегаю к нему и спрашиваю. «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Просто нужно срочно отъехать». Марк делает паузу, будто подбирая слова. «Ты сама сможешь добраться до дома?» «Смогу». Меня настораживает поведение Марка. Еще с утра он был таким нежным и теплым, а сейчас словно холодная льдина. Марк, видимо, чувствует, что я что-то заподозрила, поэтому приближается ко мне и просто целует в лоб. Я позвоню вечером. Ладно. Я не давлю на него. Если он захочет, то расскажет сам, что случилось. Однако из маленькой трещины в груди сквозит грусть. Вечером он не звонит. Я переживаю, быть может, что-то случилось. На мои звонки Марк тоже не отвечает. Я даже подумываю наведаться к нему домой. Вдруг и правда что-то произошло. Я уже готова собраться и выйти на улицу, когда Марк наконец-то звонит. Сломя голову, я принимаю вызов. «Марк, все в порядке!» «Да, все хорошо. Но по его голосу ясно, что нехорошо». «Как твое дело?» «Сносно. Ты нормально добралась до дома?» «Да». Пауза дается тяжело. «Мне приехать?» — спрашиваю я тихо. «Нет, нет», — говорит он так твердо, что я убеждаюсь, что все таки что-то не так. Не надо. «Ладно, как скажешь. Я завтра заеду за тобой, как всегда». Я понимаю, что у него нет настроения говорить... Впервые за долгое время я вижу Марка таким неразговорчивым, достаточно холодным и совершенно отстраненным от реальности. Словно в нем что-то сломалось, что-то выбило его из колеи. Моё сердце разделяет с ним эту боль. Теперь сказать о том, что мне предложили стажировку, еще сложнее, и я ума не приложу, как это сделать. На следующий день, когда мы сидим в кафетерии, Марк сообщает, что готовится целое научное собрание. «И ты хочешь, чтобы мы пошли туда вместе?» Уточняю я, по-прежнему стараясь не давить на него. «Не знаю», — пожимает он плечами. «Пока не знаю». Поджав губы, я складываю и раскладываю бумажный ярлык от пакетика чая. «Я бы сходила. Ты же говорил, что мне такие мероприятия принесут только пользу». «Я, наверное, не пойду, Ян». Я пробую поймать печальный взгляд Марка, но он всячески отводит глаза. Он каким-то невообразимым образом закрывается от меня, отдаляется и делает все, чтобы я не узнала причину его переживаний. Я дотрагиваюсь до его руки, Марк даже бровью не ведет, настолько он омрачен. «Марк, скажи мне, что случилось? Я же вижу, что на тебе лица нет». «Ничего не случилось, Яна. Я просто устал». «Ложь. Даже если бы Марк устал, он бы все равно продолжал шутить, язвить и делать все возможное, чтобы расслабиться». Но сейчас он темнее июльской тучи, нависшей над бескрайним полем. Если не хочешь говорить так, и скажи, но лгать не нужно. Марк ничего не говорит, просто едва ощутимо сжимает мою руку и встает из-за стола. Мне нужно работать. Он относит поднос, а я провожаю взглядом его широкую спину и думаю, что дело во мне. Как только мы обозначили, что теперь у нас настоящие, а не фиктивные отношения, все стало хорошо. Что же произошло, что Марк так помрачнел? Я не знаю. Научная встреча должна быть в четверг, поэтому времени записаться мало. Я все таки решаю туда сходить, о чем извещаю Марка, но он на это лишь отстраненно отвечает «хорошо». А вот ответ по стажировке я должна дать в пятницу. Но никак не представляется случай сказать об этом Марку. Он вечно увиливает от меня, не отвечает на вопросы и вообще ни с кем не разговаривает. Это меня беспокоит, и обидно, что мои попытки поддержать его он отвергает. Как будто я для него больше не особенная, как будто я просто девушка, с которой можно провести приятную ночь в постели. И это меня цепляет больше всего. В четверг Марк не заезжает за мной, сказав, что ему нужно отлучиться по делам, поэтому в лабораторию я еду на общественном транспорте. И когда прихожу в раздевалку, Женя удивленно спрашивает. «А где твой мистер зануда?» Я пожимаю плечами. От Жени мало что можно скрыть, поэтому она спешит пошептаться со мной. Арсений тоже говорит, что Марк стал странно себя вести. «Хотела бы я знать, почему», — сухо отвечаю Жене. «Он мне ничего не говорит». Подруга задумывается. «Ты идешь сегодня на мероприятие?» «Ага. Правда, мне не особо хочется идти без Марка». «А он что, не пойдет? Сказал, что нет. Но это было вчера. Я быстро переодеваюсь и тяжело вздыхаю. Сегодня с утра он написал, что ему нужно срочно отъехать. Может быть, что-то с родителями? Не знаю, но тут точно что-то серьезное. Может быть, появилась его бывшая, которая теперь требует алиментов? У Марка не так много было девушек. Мы выходим из раздевалки. Что может быть серьезнее для мужчины, чем объявление бывших и требования алиментов? Я пожимаю плечами. Я и сама хотела бы узнать. В таком угрюмом настроении я провожу весь день. Марк так и не появился. Кажется, что все, что мы строили, вмиг начало рушиться. Камушек за камушком отпадает от нашего замка, который мы строим вместе. Но не ехать навстречу я не могу. Быть может, мне удастся развлечься. Дресс-кода там нет, поэтому я в строгих брюках и белой рубашке, а поверх нее жилетка. Погода в Москве балует теплом, и можно не надевать теплую кофту. По дороге я всё ещё греюсь надеждой, что Марк придет, что он позвонит и скажет, что передумал, хочет составить мне компанию, но от осознания того, что он отдаляется от меня, мне некомфортно. Приехав на место, я называю свою фамилию. Зал огромный, и в нем очень много людей. Все знают друг друга, а я не знаю никого. Взяв бокал шампанского, я расхаживаю туда-сюда, рассматривая холсты с различными исследованиями и воодушевленными лозунгами — но все это кажется бессмысленным без Марка. Когда я вижу в толпе Анну Геннадьевну и Бориса Алексеевича, мое сердце трепещет. Я делаю шаг в их сторону, но тут на горизонте появляется Марк. Он чем-то недоволен, а его мама вроде как просит его успокоиться. Но Марк не прекращает что-то говорить. Он пришел сюда с родителями, но сказал, что не хочет идти, потому что есть другие заботы. Внутри разом все обрушивается. Его поступок окончательно открывает мне глаза на то, что я ему не столь важна, чтобы делиться со мной тревогами, и не настолько важна, чтобы открыться мне и попросить помощи. Я для него просто девушка, с которой он весьма неплохо проводит время. Слезы подступают, обида перекрывает кислород. Когда Марк видит меня в толпе, мы замираем, глядя друг на друга. Слезы спускаются по моим щекам, я чувствую себя обманутой и оскорбленной. Все, что было до этого момента «Ложь. Игра на публику». Марк специально согласился со мной, когда я сказала, что между нами все серьезно, чтобы я не сорвалась с крючка его гениального плана. Боже, какой же удобной я для него была. Аж зубы сводит. Когда слезы катятся уже градом, я разворачиваюсь и выхожу на улицу. Я так горько плачу, что не могу остановиться. Яна. Голос Марка подобен маслу, которое подливают в бушующий огонь. Его рука касается моего плеча. Я оборачиваюсь. «Почему? Почему ты мне соврал?» На лице Марка не дергается ни один мускул. Мир вокруг меня рушится со скоростью света. В миг из разноцветного, пестрого и завораживающего все становится черно белым «Яна, я просто...» «Что просто? Просто не додумал свой план, как меня удержать?» Марк больше не предпринимает попыток коснуться меня. Напротив, он сует руки в карман и брюк и смотрит печальным взглядом. Я приехал не потому, что собирался сюда. Мне нужно было передать документы, а потом я увидел родителей. «Как удобно вышло! А обо мне ты подумал? Что между нами происходит?» «Яна, ты закрываешься от меня. Почему? Разве я тебе не важна?» «Прости». Наверное, это слово я хотела услышать раньше, но, услышав его сейчас, я впадаю в замешательство. «Ты поступил неправильно по отношению ко мне». «Возможно». Сухо отвечает он. «Но ты не знаешь причины этого». «У тебя появилась другая?» Марк демонстративно закатывает глаза. «Нет, Яна, у меня нет никого, кроме тебя». «Тогда почему ты себя так ведешь, а?» Марк набирает воздуха в легкие и выливает на меня то, к чему я не готова. Я приемный. «А?» «Анна Геннадьевна и Борис Алексеевич — не мои биологические родители». Я теряю дар речи. Его слова звучат как бред. Если бы он сказал, что переспал с кем-то по пьяни, это было бы куда правдоподобнее. «Что?» «Я приемный. Ты все прекрасно слышала». «Не понимаю». Слезы все равно стекают по щекам. «Тот биологический материал... Я просто хотел помочь другу, а вышло вон как». «Ты узнал это от него?» «Фактически», — сухо отвечает Марк. И на его глазах тоже вырисовываются слезы. Он сказал, «Эй, старина, а почему ты не говорил, что твоя ДНК не совпадает с ДНК отца? Или мне теперь это хранить в секрете?» Марк настолько просто об этом говорит, что я начинаю верить ему. «Поэтому... Ян, прости. Мне сейчас не до скандалов, и если ты хочешь меня поколотить, то, пожалуйста, колоти». Я просто крепко обнимаю Марка за талию. «Прости, я не знала...» Марк обнимает меня тоже. «Мне сложно сейчас даются какие-то серьезные решения. Прости, что я не сказал тебе сразу же. Я и сегодня не хотел об этом говорить, но...» Я заглядываю ему в глаза, чтобы разделить всю боль, которая в нем накопилась. «Марк, просто знай, что со мной ты всегда можешь поделиться тем, что тебя терзает». «Знаю», — выдыхает он и целует мою руку. «Знаю, Яна. Мы не чужие люди, чтобы закрываться друг от друга. Прошу, не закрывайся от меня». Больше мне ничего умного в голову не приходит, кроме как сразу же сообщить ему свою новость. Меня пригласили на стажировку. Я знаю. Откуда? Они мне переслали письмо, потому что ты им не отвечаешь. Видимо, заметили, что все участники выпали из переписки. Я уж начал думать, что у вас все заглохло. И ты мне не сказал? Я хотел сказать, но у меня появилась другая забота, которая спутала мне все карты. Я просто мычу в ответ. «Поезжай», — говорит он и целует меня в макушку. «Но я не буду вставать у тебя на пути в карьере. Ты достойна этого». «Я не поеду, Марк. Я не оставлю тебя». Марк обнимает ладонями мое лицо. «Яна, просто поезжай, ладно?» «Ты уверен?» «Да». И Марк нежно целует меня.